Надеюсь, меня все узнали. Несмотря на то, что прошло так много лет. Вы помните ту грязную историю, когда я пострадал за правду? Напомню. После многочисленных перемещений я наконец оказался в зоопарке где тоже не смог промолчать и дал интервью одному корреспонденту западного Урала, которому рассказал, что в нашем зоопарке тигру не докладывают мяса. Чем это кончилось? На следующий день тигра вызвали в дирекцию, усадили за стол, принесли ему огромный кусок Свежие вывески из газеты, где было написано, что в Южной Африке каждый второй тигр пухнет от голода, а каждый первый умирает. После чего спросили, ну так, чем вы, гражданин тигр, недовольны? Тигр был не глупый. Уссурийский. Возвращаться в родные места не хотел. Поэтому он проглотил вырезку и сказал спасибо, я всем доволен. На следующий день тигра за правду перевели в клетку со всеми удобствами. А меня накрыли черной клеткой. Я много лет. Сидел в темноте, ничего это кроме этой черной материи не видел. И в этом положении я просто вынужден был согласиться с философской истиной, что материя первична. <свят> в один прекрасный весенний день в наш зоопарк прилетели орлы из скрыли злоупотребление, директора накрыли черной тряпкой, а меня выпустили из клетки и сказали, ну, попка, теперь критикуй на все четыре стороны. Сперва я подумал, что это разрешили мне одному. И ужасно обрадовался. Но когда я понял, что это разрешили всем, я жутко огорчился, потому что в нашем зоопарке стали твориться чудовищные вещи. Каждый кролик стал кричать удаву, или я тебя съем, или уходи на пенсию. Последняя обезьяна стала передразнивать первая льва. Что говорить? Если старый, от рождения абсолютно горбатый верблюд до такой степени распоясался, что плюнул в представителя управления культуры, но промахнулся, я вытерся, и закричал, «Братья, остановитесь! То, что мы научились друг друга наказывать, мы уже всем доказали! Давайте докажем, что мы умеем еще что-нибудь! В наш зоопарк никто не ходит, кому охота на это смотреть? Морж не просыхает с утра до вечера! Медведь спит четвертый год! Причем, как утверждает медведица, не один» а дикой свиньей. Журавли позапрошлой осени улетели на юг, до сих пор не вернулись. Поймите, говорю, братья, посетитель приходит в зоопарк, чтобы хотя бы здесь почувствовать себя человеком. Ну, после этой речи мне, простому попугаю, присвоили почетное звание говорящего И сказали, вот ты возглавишь этот звериный эксперимент. И успокоили, если эксперимент не удастся, ничего страшного. Просто еще одним попугаем будет меньше. В общем, короче, я оказался в безвыходном положении. Дальше по тексту. Ну, когда люди оказываются в такой ситуации, они что делают? Культурные пишут советскую культуру, честные в Москва-Ньюс, а нормальные, которые хотят реальной помощи, идут, минуя Верховный суд, прямо к Обзону. Вот почему я здесь. Я здесь еще и потому, что сегодня в этом зале собралось все прогрессивное человечество. Все остальное, прогрессивное человечество, в этот момент бьется над капитальным ремонтом нашей материально-технической базы. Недавно стало известно, что эта база находилась в застое. Причем известно это стало даже тем, кто это давно знал. Но даже во времена застоя Кобзон добился уникальных результатов. За 50 лет, то есть за 10 своих пятилеток, он создал себе материальную базу, которую не создало все прогрессивное человечество за 11 пятилеток. Вообще сказать, что Кобзон уникальный человек, это еще ничего не сказать. Кобзон это машина времени. Конкретный пример. Один цеховик, предвидя выход в свет закона об индивидуальной трудовой деятельности, уже в 1972 году честно заработал свои 15 лет. Каково же было его возмущение, когда он, вернувшись домой, узнал от соседей, что его жена исчезла в тот день, когда его взяли. Ну, правда, через день после его возвращения жена счастливая пришла домой. И на вопрос мужа, где ты была все эти 15 лет, она ответила, «Ты мне не поверишь, Изя!» на только что закончился сольный концерт Кобзона. <звы> Товарищи, если речь уже зашла о его потенциальных возможностях, то вы сами знаете, у Кобзона очень большой репертуар. И не только репертуар. Вы все правильно подумали об одном. Я сам слышал, как в нашем зоопарке около клетки с лошадью проживает скала. Одна женщина говорила другой. Ты даже не можешь себе представить, какой у Кобзона огромный голос. Я вас понимаю. А какая у него память? Он же никого не забывает. За это мы его и любим. За его голос. И за его память. Хотя известно, что голос Америки его недолюбливает, а память его просто ненавидит. Говорят, что это общество даже собирает материалы для своей жиденькой книжонки под названием «Один день Иосиф Денисовича». Пусть пишут обзону все равно читать некогда. Я имею в виду эту чушь. При том, что для него вообще не существует такого понятия, как дефицит. Ему тоже кое-чего не хватает. Я сейчас не о звании Народного СССР. Я имею в виду, что ему не хватает свободного времени... Только этим можно объяснить тот факт, что при всей своей любви выступать он ни разу не нашел времени выступить в холле гостиницы Прибалтийской. Кстати, у меня вопрос к прессе. Почему Пугачевой? за выступление в Прибалтийской с произведениями народного фольклора. Дали по мозгам, а Марии Мордасовой почти за тот же репертуар дали героя соцтруда.